Глава шестнадцатая. На выходных я взялась за поздравительное видео для Лили. Благодаря капризам карты памяти запись начиналась совсем не так, как хотелось. У Ярослава был разъявлен рот и закрыты глаза. Надо перекрыть чем-нибудь сверху, из-под чего пойдет голос Ярика, и потихоньку проявится он сам, с подобающим лицом. Брать стандартные шаблоны со сверкающими цифрами в золотых лучах не хотелось. Пришлось идти на страничку Лили в соцсети и разыскивать ту самую совершенно случайную постановочную фотографию. Удалила с нее фон, поместила мудро улыбающуюся подругу на текстуру персикового цвета, добавила несколько лилий на прозрачном фоне и красивым шрифтом вывела надпись «День рождения Лилии». Не стала добавлять цифру 50. Под картинку я положила шум голосов из гостиной, взятые наугад из середины видео, Потом послышалось откашливание Ярослава, и на словах «от лица фирмы» он плавно проступил на свет Божий, а красивая картинка также неспешно растворилась. Поздравление и вручение подарков оставила целиком и начала нещадно резать материал. Оставила только тройку адекватных тостов и раскидала их по всей длине фильма. Из всех танцев Вырезала наиболее интересные фрагменты, включая вихрь туфелек в праздничном конкане, и собрала их в один. То же самое сделала с караоке. Оставила лица тех, кто попадал губами в текст основной песни. Девочек же, которые пели другие композиции, вставила сбоку, со спины, танцующих, машущих руками в такт музыки. Да-да, они попали в такт не своей мелодии. Я подрегулировала скорость. Яночку с розы оставила почти целиком. Приближался опасный момент. Я внимательно отсмотрела эпизод с Толиком и шашлыком. Танец бригадира был похож на восточный. Толя качал бедрами и нес миску над плечом. «Угу, отлично!» Я порезала видео на три фрагмента. Раскидаю их равномерно по дефиле. Получится в тему. И после этого дивного показа мод надо будет поставить фейерверк из хлопушек. Эффектный финал. «Так...» Скандал начался на двух часах сорока трех минутах записи. Лили отсутствовала минут пятнадцать. Значит, дефиле, а после него фейерверк, можно найти в районе трех часов видеозаписи. Я ткнула курсор в цифру три. Практически попала. Девочки вышагивают по центру комнаты. Нашла начало и конец фрагмента. Вставила между вокалистками Толика с миской. Поискала начало салюта. Ткнула чуть дальше на временной ленте. Так. Все стоят на крыльце и поднимают хлопушки вверх. Отвела бегунок немного назад. То, что надо. Бабах! Лепестки рос с корзинки. Отлично! Рыба собрана. Сейчас побегу бегунком по всей видеозаписи и поищу счастливые и довольные лица. Итак, поздравление, тост, счастливые лица. Танец, тост, лица. Песня, тост, лица. Яна и Роза, лица. Лилия и шарф, лица. Дефиле и толик — лица, фейерверк — лепестки на ступенях. Сорок минут в общей сложности. Замечательно. Больше часа смотреть не будет никто. В качестве бонуса я сделала пятиминутный ролик под зажигательную мелодию, куда впихнула все эти события в сильно сокращенном варианте. Закинула оба файла на флешку. Адам Лилии на работе. Да, поэтому я не верю ни одному видеоматериалу. Всегда можно изменить хронологию, вырезать неугодные моменты и создать последовательность кадров, наполнив ее нужным смыслом. Я улыбнулась. Кое-что интересное на юбилее все-таки было. Достала горсть луковой чесночной шелухи, что старательно набирала в магазинах всю неделю. Бросила в кастрюльку. Туда же добавила столовую ложку соли и все специи, что нашлись в шкафчике. Торжественно погрузила в смесь несколько куриных голеней. Залила водой и поставила на маленький огонь. Выключила через полчаса и оставила на плите. Довольная собой и неожиданным приступом хозяйственности, я прицепила поводок к ошейнику собаки, и мы отправились гулять в ставший родным парк знаний. На утро я извлекла из холодильника кастрюльку с экспериментальной курятиной. Голени окрасились в нежно-абрикосовый цвет. Пожав плечами, аккуратно переложила кусочки в пластиковую коробку с крышкой. Можно ехать на работу. В кабинете меня встретила привычная картина. Константин работал за компьютером, насвистывая под нос мелодии. — Кость, — отвлекла я его, — смотри, вот что у нас есть. С этими словами я вытащила из рюкзака коробку и открыла крышку. Костя задумчиво рассмотрел содержимое. — Что это? Фламинго в лучах заката? — Если бы. Курица в луковой шелухе, — честно призналась я. Мм, так же задумчиво протянул Костя. Другая девушка сказал бы Фазан в персиках э, или другую подобную пафосную чушь. Хорошо, я совершу ради тебя подвиг. Давай сюда. Костик достал из тумбочки пластиковую тарелку, подцепил курицу и осторожно положил в центр блюда, отломил кусочек вилкой. Вкусно! Оживленный с удивлением отметил он. Давай еще. Я победно улыбнулась. Ешь хоть все. А я сейчас к лилии схожу, отнесу ей праздничный фильм. «А как же я? Я тоже хочу посмотреть. Меня не было на этом празднике жизни!» Запротестовал Костя с набитым ртом. «Давай я пятиминутный вариант включу. Ничего не потеряешь». Я достала флешку и подключила ее к Костиному компьютеру. Мы смотрели видеоклип, попутно истребляя кусочки курятины. Луковый фламинго оказался действительно вкусным. На моменте, где Толик с миской шашлыка вилял задом посреди модного показа, а девочки покачивали бедрами, Костик засмеялся. Вот Толик дает. И в музыку попадает. Он утер нос всем манекенщицам со своим шашлыком. Я открыла было рот, чтобы возразить и рассказать, как все было на самом деле, и закрыла его. Лишь согласно кивнула в ответ. Угу, весело получилось. Кстати, рецепт с луковой шелухой мне подсказал Толя. Я вынула флешку из компьютера и направилась в бухгалтерию. Лиля подняла голову при виде меня и расплылась в улыбке. «Леночка, здравствуй!» «Лиль, привет! Я тебе флешку с фильмом принесла. Ее можно воткнуть прямо в телевизор и смотреть». «Спасибо, дорогая! Там все...» — Лиля запнулась. «Все в порядке?» «Все в порядке, не беспокойся!» Я пошевелила бровями особенным образом. Костя сейчас смотрел, ничего не заметил. «Станиславский сказал, верю!» — пошутила Лиля. «Приблизительно так!» — подхватила шутку я. — Спасибо, Леночка, выручила. Не стыдно будет людям показывать, — обрадовалась Лилия. — Обед с меня.